переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу херели, а затем умирали в страшных мучениях. Последнего умершего вскрыли, но ничего не обнаружили. Внутренности отосланные в Париж были исследованы и также не дали указаний на присутствие какого-либо ядовитого вещества. В течение года ничего не случалось. Потом два маленьких мальчика, лучшие ученики в классе, любимцы попавшему Арона Умерли один за другим в течение четырех суток. Снова было предписано произвести вскрытие тел. И в обоих трупах были обнаружены осколки толченого стекла, врезавшиеся в кишки. Отсюда пришли к заключению, что эти два мальчугана неосторожно съели что-нибудь неочищенное и непромытое. Достаточно было разбиться стеклу над чашкой с молоком, чтобы вызвать этот ужасный случай. Дело на том бы и кончилось, если бы в это самое время не заболела служанка муараона. Приглашенный врач констатировал те же болезненные признаки, что и у детей, умерших незадолго до того. Стал расспрашивать ее и добился признания, что она стащила и съела конфеты, купленные учителем для своих учеников. По приказанию суда в школьном доме произвели обыск, и там обнаружен был шкаф, полный игрушек и лакомств, предназначенных для детей. И вот почти во всех съедобных вещах были найдены осколки стекла или обломки иголок. Муарон, которого немедленно же арестовали, был, казалось, до такой степени возмущен и поражен подозрением, тяготевшим над ним, что его пришлось освободить. Однако против него обнаружились улики, и они поколебали мое первоначальное убеждение